Ты хоть заметил, что папа болен? Всего часочек, максимум полтора. Я тебя спрашиваю, ты заметил, что папа болен? Чип, как на его увидел отца, дрожащую, молящую фигуру в дверном проеме, отгоняя это видение, он попытался вызвать другое: секс с Джули, секс с синеволосой незнакомкой, с Руфи, с кем угодно. Но мерещилось ему лишь скопище яростных фурий. «Чем скорее я доберусь до Иден и внесу поправки, тем скорее вернусь», — пообещал он. «Если ты хочешь мне помочь». По улице ехало свободное такси. Чип допустил ошибку. Глянув в ту сторону, и Денис истолковал его взгляд привратно. «Денег я тебе дать не могу». Он дернулся, словно она плюнула ему в лицо. «Господи!» — Денис, рада бы, но не могу. — Я не просил у тебя денег. Ведь чем все это кончается? Чип повернулся на каблуках, шагнул в потоке дождя и двинулся в «Юниверсити Плейс», злобно улыбаясь самому себе по щиколотку в серой булькающей воде, растекающейся по всему тротуару. В кулаке он сжимал, не раскрывая зонтик Денис, и думал, как несправедливо, что он насквозь промокнет. Ведь это же не его вина. До недавних пор, особо не задумываясь над этим вопросом, Чип верил, что в Америке вполне можно преуспеть, не зарабатывая больших денег. Учился он всегда хорошо, но Сызмала обнаружил явную непригодность ко всем формам экономической деятельности, за исключением покупок. Покупать Чип умел. И потому выбрал академическую карьеру. Поскольку Альфред... Однажды весьма коротко, но внушительно заметил, что не видит никакого смысла в литературной теории. А инет в своих вычурных посланиях они приходили дважды в месяц, словно периодическое издание, и заменяли ей дорогостоящие междугородные разговоры. Заклинала Чипа оставить непрактичную аспирантуру в области гуманитарных наук. «Гляжу на награды, полученные тобой на научных конкурсах», — писала она и думаю, как многоспособный молодой человек вроде тебя мог бы дать обществу, став врачом. Ведь мы с твоим отцом всегда надеялись, что воспитали детей, которые думают не только о себе, но и о других. У Чипа хватало резонов работать изо всех сил, чтобы доказать неправоту родителей. Он вылезал из постели гораздо раньше товарищей по колледжу, которые до дурноты, накурившись галуазом, отсыпались до полудня, а то и до часу. И добивался все новых премий, грантов, академических приглашений, копил валюту университетского мира. Первые пятнадцать лет взрослой жизни Чип сталкивался с поражениями лишь косвенно. Тори Мелман. Эта пылкая приверженка феминизма была его подружкой в колледже и еще долгие годы после выпуска. Так негодовала на патриархальную систему присуждения ученых степеней и ее фалометрические критерии, что отказалась или не смогла закончить диссертацию. Чип с малолетства слушал разглагольствование отца насчет мужской и женской работы и необходимости соблюдать различия между ними, потому-то стремясь внести поправку. И оставался Стори чуть не десять лет. В маленькой квартирке, где жили они Стори, Чип взял на себя всю стирку, и большую часть готовки, и уход за котом, и уборку. Он читал для Тори дополнительную литературу, обсуждал и переделывал вместе с ней главы диссертации, ведь священная ярость крепко держала Тори за горло, не давая писать. Только когда Десский университет предложил Чипу пятилетний контракт с возможностью продления, а Тори так и не защитившись, получила приглашение на два года без дальнейших перспектив в один из сельскохозяйственных колледжей Техаса, чей полностью исчерпав ресурсы мужской вины смог расстаться с подружкой. В Д он явился многообещающим успешно публиковавшимся 33-летним ученым. Декан Джим Левитон почти гарантировал ему постоянную ставку, К концу семестра Чип уже спал с молодой преподавательницей истории Руфи Хамилтон, играл с Левитоном в теннис и, благодаря ему Левитон, впервые за 20 лет выиграл чемпионат факультета в парном разрезе. ский университет обладавший прекрасной репутацией, но не слишком богатый, зависел от студентов, чьи родители могли полностью оплатить обучение своих чад. Чтобы привлечь именно таких питомцев, университет вложил 30 миллионов долларов в развлекательный центр, три кафе-эспрессо и парочку громадных общежитий, смахивавших отнюдь не на студенческие общаги, а на те дорогие отели, где отпуски богатых семей станут в будущем заказывать себе номера. Всюду кожаные диваны и компьютеры, чтобы абитуриент или явившийся с визитом родитель в любом помещении сразу же получил доступ к монитору. Даже в столовой – и спортивной раздевалке. Молодые преподаватели жили в старых развалюхах. Чипу еще повезло. Он занял двухуровневую квартирку в сыром блочном здании на Тилтон-Лейдж-Лейн на западной окраине кампуса. Задний двор выходил на речушку, известную университетской администрации под именем Кайперскрик, а всем остальным просто как свалка. На другом ее берегу располагался заболочный пустырь, собственность ведомства исправительных учреждений штата Коннектикут, превращенной в кладбище автомобилей. 20 лет университет подавал иски в суды штата и федеральный суд, чтобы уберечь это болото от экологической катастрофы. Его собирались осушить и построить на этом месте тюрьму общего режима. Пока отношения с Руфи не испортились, Чип раз в месяц или чуть реже приглашал на ужин коллег, соседей, а порой студентов из числа особо одаренных, удивляя их лангустами, бараньим, жарким, олениной с можжевеловыми ягодами и забавными старомодными десертами вроде шоколадного фондю. Порой за полночь, сидя во главе стола, где пустые бутылки из-под калифорнийского вина громоздились наподобие манхэттенских небоскребов, чип обретал такую уверенность в себе, что мог и пооткровенничать, пошутить на свой счет, рассказать какую-нибудь историю о своем детстве на Среднем Западе, о том, что отец не только работал целыми днями на железной дороге Мидленд-Пасифик, читал детям вслух, приводил в порядок двор и своими руками ремонтировал дом, а также ежевечернее разделался с целым портфелем деловой переписки, но еще и оборудовал в подвале дома настоящую металлургическую лабораторию и засиживался там допоздна подвергая странные сплавы воздействию химикатов и электрического тока. Или о том, как примерно в 13 лет его чипа сердце покорили маслянистые щелочные металлы, которые отец хранил в керосине, скромные кристаллы кобальта, тяжелые округлые капли ртути, ледяная уксусная кислота и притертые стеклянные пробки. И обок с отцовской лабораторией он оборудовал свою детскую. Родители были счастливы, что у мальчика проснулся интерес к наукам, и с их поддержкой Чип вложил всю свою юную душу в мечту завоевать приз на окружной научной выставке. Рассказывал Чип о том, как откопал в городской библиотеке статью по физиологии растений, достаточно простую и вместе с тем достаточно туманную, чтобы сойти за произведение гениального восьмиклассника. Срудил из фанеры ящики для проращивания овса, тщательно сфотографировал всходы, а потом надолго о них забыл. Когда же настал пора взвесить сеянцы и определить результаты воздействия на них гиберлилиновой кислоты и неустановленного химического фактора, авес успел превратиться в высохшую черную слизь. Тем не менее чип довел работу до конца, выстроив на бумаге график правильных, результатов эксперимента задним числом составил таблицу веса сеянцев, хитроумно позаботившись о разбросе в допустимых пределах исходных данных и выведя из этих фиктивных посылок правильные результаты.